Эпизод 2. Дичь и охотники. Медитировал я, наверное, часа два. Раны вроде затянулись, мана полностью восстановилась. Некоторая слабость осталась, но это лечится обычным обедом. Я потянулся к сумке. Нашел немного жареного мяса и сухарей. Можно перекусить. Оказалось, нельзя. Наемникам все-таки надоело топтаться у входа в скалы и ждать, пока я... Да, теперь барон Брян Стонберг, это уже я, сам выберусь и ринусь в их жаркие объятия. Сначала я услышал их голоса. Вроде негромко говорили, но акустика среди камней неожиданно оказалась знатной. «Говорю вам», – вещал один голос, – «помер пацан». Не живут с такими ранами. Я ему лично болт в легкое засадил. Кольчуга у него, конечно, была, но на таком расстоянии защитить не могла. Да и до этого в него пара болтов попала. Тот, что угодил в спину, должен был перебить ему кребет. Но даже если прошел рядом, все равно попал в печень или желудок. Парень труп. Зачем проверять? Приказ надо выполнять. Не согласился другой голос. «Или ты думаешь, что он устроил засаду и сейчас всех нас перестреляет из одного арбалета? Место, согласен, дурное, но и тело, и вещи барончика мы должны принести в замок». Про деньги, надеюсь, речи не было. Недовольно проворчал кто-то, но, судя по всему, именно этот аргумент оказался решающим. Голоса стали приближаться. Идут так идут. Надо срочно навесить на себя защиту. Что-то попроще и одновременно понадежнее. Сначала рун Лагус для повышения концентрации, а затем сочетание рун Альгиз защита, урус Сила и Сул, Победа. Неожиданно легко справился. Переплетение рун не очень сложное и в теле Бриана все получилось ничуть не хуже, чем в теле Витатхоциуса. Возможно потому, что руна рисовал мысленно, а не руками, или у этого мальчика врожденные способности к каллиграфии, плюс удачное свойство организма не паниковать при опасности и быстро концентрироваться. Неважно, главное получилось, и автоматическую подпитку от ауры не забыл. Теперь что-нибудь убойное. Огненный шар, если размерами не увлекаться, должно получиться. Сплел руну Кана в значении огонь с рунами Хагалас, разрушение и Тайвас, война. Качнул энергии. Хотел хотя бы на теннисный мячик набрать. А шар получился размером с футбольный. Ну и где супостаты? Появились. Толпой шли козлы. Видимо, совсем сопротивления не ждали. Так я свой шарик им в толпу ауры и отправил, как из рогатки выстрелил. Спас меня заранее поставленный щит. Больно-знатно шарахнуло. Наемников по камням чуть ли не размазало, а меня от дерева, у которого я стоял ударной волной, не слабо приложило. Щит, правда, слетел но сам я цел остался, а вот в дереве вмятина появилась. Пойду-ка я лучше отсюда, пока оно мне на голову не упало, только сначала щит восстановлю. Мимо изуродованных тел я прошел неожиданно спокойно, почти без эмоций. Кровь ниоткуда не хлестала, а если где что и текло, так пока под трупами не видно. Но вот когда один из наемников шевельнулся и застонал, мне конкретно поплохело. Врага надо бы добить, да и гуманне это. Но как? Самому ножичком дорезать? Не умею я. Кровь только в виртуале проливал. Полез в память паренька. Должны были барончика этому учить. Учили, но до практических занятий дело не дошло только на тренировках движения обозначали. Так что слепил я еще один огненный шар, даже в осложненном варианте, добавив четвертую руну в значении солнца. Вроде как проникающий огненный шар получиться должен. Тот, который не взрывается, дырку прожигает. Энергии качнул чуть-чуть. Получился шарик для пинг-понга. Отошел шагов на пять и кинул этому воину в голову. Действительно дырка в ней образовалась, а шарик полетел дальше и норку себе в земле вырыл, не знаю, какой глубины. А меня нет не вырвало, но скрутило всего и голова кругом пошла, еле на ногах устоял. Релаксировать я не стал, вместо этого разозлился на себя. Пришли тут всякие уроды, небось уже кучу народа поубивали. Меня он тоже убить хотели, а я кто? Барон, самому не верится. Это моя работа теперь, людей своих защищать, а врагов убивать. Особенно тех, кто на меня покушается. Это вообще самозащита, а измерять ее допустимые пределы тут, к счастью, некому. В общем, накачал себя пропагандой до отупения. Еще девять шариков слепил и контрольные выстрелы по всем телам сделал. Выбрался из скал и сел на траву медитировать. От моего энергетического запаса почти ничего не осталось. Видимо, до хрена я энергию влил в первый огне шар. Надо восполнять запас. Не идти же на войну пустым, без патронов. На войну? Один против полутора сотен воинов? Самому не смешно? А вот и пойду. Я крут, и это мой долг. В лобовую атаку кидаться, конечно, не буду, но агрессорам спуску не дам. Так, надо охолонуть. Откуда во мне дворянская спесь появилась? От Бриана? Или я сам на себя сумел так ментально воздействовать? Тогда с накачкой перестарался. Надо с этим завязывать. А то и правда побегу замок отбивать, если его взяли, конечно. Но, наверное, все-таки взяли. Больно эти наемники уверенно держались. Если взяли, то там не только куча солдат, но и маги. Не менее двух, а может и больше. В замке Матильда осталась по здешним меркам очень неслабый маг. Перед на стены, охраняемый магом без магической поддержки, пустое дело. Помочь могут только диверсия или предательство. Или, как вариант, по собственным трупам на стены подняться. Но на такое наемники никогда не пойдут. Так что есть там маги. Два как минимум, а скорее три. Больше вряд ли. Слишком дорого обходятся услуги наемных магов. Будь я Витатхуциусом в лучшие годы, все они были бы мне на один зуб. Но мне его боевые заклинания еще долго не потянуть а пытаться перестрелять в толпу народа огней шарами, да еще ломая чужие щиты, поставленные магами, которые, вероятнее всего, в разы сильнее меня нынешнего, есть более простые способы самоубийства. Так что, плюнуть на замок и уходить пока цел. Продолг перед родителями и подданными баронства я погорячился. За те несколько часов, что нахожусь в этом теле, Никаких родственных чувств во мне не пробудилось. Да и лендлордом я себя почувствовать не успел. Даже не знаю, что это за чувство. К тому же за бегство от превосходящих сил меня никто не осудит. Только есть два но. Во-первых, придется просто так уйти и потерять все возможные бонусы, которые может дать баронство. Да меня мой хомяк потом удавит, к тому же нигде меня с распростертыми объятиями не ждут. А во-вторых, жизненный опыт архимага настойчиво требовал не оставлять в своем тылу живых врагов, если можешь их убить, конечно. Так что убегать и буду, только убедившись, что здесь, кроме стрел и мечей, направленных в мое бедное тело, ловить нечего. Сначала надо постараться разведать обстановку. Это всегда полезно, если не подставляться. А как это сделать, надо поискать в памяти вид Витаткоциуса. Вот и займусь, пока медитирую. Вроде в данный момент никто не бежит меня убивать. И есть время подумать. И его надо использовать с толком.